Последний сон детства. Вот как это произошло. Его уже давно разыскивали и ждали. Мать, несмотря на весь свой гнев, с тревоженной неистовым волнением мальчика, подняла на ноги весь земеринг.